Глава тридцать шестая. Бешеный. Я делал, что мог, искал выход из ситуации, перебирал варианты спасения, но все больше запутывался. Меня душил гнев, потому что желанием мстить Телютому перерастало в желание помочь его сестре. Этот ублюдок так и не появился. Увари, жизнь летит к чертям, а братец прохлаждается с женушкой. Колоб готовят к открытию. Суки. Я старался быть рядом с Варей незаметно. Не хотел, чтобы она еще и из-за меня мучилась и дерзалась. Наш договор, по сути, был песочным замком. Дунет ветер, и все исчезнет. Я ей никто, она мне никто. И если бы знал, как спрыгнуть с крючка, который давно держит меня за горло, я бы сбежал этих отношений. Они неправильные, токсичные. Нужны были средства, чтобы платить за адвоката и нанятых ребят, А то, что дал мне заказчик, я потратил на операцию мальчугана. Потому пришлось выйти на ринг с разбитой рукой в плохом физическом состоянии. Выиграть бой – это пройтись по острым лезвиям и не порезаться. Но я смог. Три дня после боя отлеживался, но держал руку на пульсе и спрашивал Аваре и Артёме у охраны каждый час. Девушка и ребёнок как-то незаметно вошли в мою жизнь, и я теперь каждый день просыпался с их именами на губах. Особенно Варе. Я не хотел, но всё равно впускал её в свою душу. Пока зализывал раны после боя, отсыпаясь несколько полных суток под капельницами, мне снились и жуткие вещи. Грязные, больные. В одних снах Варя принадлежала только мне. И это были самые светлые сновидения, которые мне приходилось видеть — В других ее терзал другой. Я вскинулся и сразу почувствовал неладное, будто горечь потекла по горлу и обожгла нутро. Откинув руку медсестры, выдернул иглу из вены и встал с постели. Телефон лежал на томбочке, а быстро набрал Володю, старшего из охраны. Где она? Беседуют с адвокатами уже час сидят. Урод тоже там. Да. Не переживайте, мы не подпустим. Здесь некуда идти, не проскочит. Шкуру спущу, если хоть волос упадет с ее головы. И отключился. До суда ехать минут пятнадцать, но я домчал за десять. У входа в здание пытался отдышаться, потому что знал. Увижу мразь, муженька в варе. Задавлю голыми руками и не пожалею. Как себя успокоить? Как не сломать ему шею? Бой выиграл только благодаря тому, что представлял себе его потную рожу. Громила свалился на втором раунде, несмотря на то, что дрался я фактически одной рукой. Адвокат ждал аварю в коридоре. Рядом с ней околачивались приставленные мной амбалы. «Где она?» «Вышла в уборную. Отчитался тот, что повыше, с тремя выстреженными полосками на висках. Я сразу почувствовал неладное, пнул дверь в туалет и никого внутри не обнаружил». «Не понял», — тряхнул охранника за шкирку и, оттолкнув его, приказал. Найдите ее. Соседний кабинет около переговорной был приоткрыт. Я заглянул внутрь и опешил от увиденного. Варя стояла около мужа и смотрела на него спокойно, будто не он ее изнасиловал и избил, а потом еще и руку на плече мрази положила. Задавлю, блюдка. Я отодвинул девушку, хотя получилось грубо, и встал напротив ее мужа. Наверное, мои глаза горели яростью, потому что подонок присел и, выставив в защиту ладони, прикрыл голову. Рука дернулась, пальцы сомкнулись на его шее, и муженек вылетел в стену от толчка. Что-то в его плече захрустело, а я стиснул ладони, не в силах остановиться. Влад. Голос ее был тихим, но в этот момент прозвучал, будто на бат. Если он умрет, Тюму нам точно не отдадут. Теплая узкая ладонь молодой женщины мягко коснулась моей спины, приятным касанием пробежалась вдоль позвоночника. Мимолетная ласка успокаивала и возвращалась с красной тьмы ненависти и желания убивать на месте. «Если ты...» Я все же придавил в шее ублюдку, отчего тот побледнел и заерзал по полу ногами. «Еще раз попадешься мне на глаза или коснешься Варвары, ее уговоры, Повернул голову и глянул на встревоженную девушку, что стояла у плеча. Я держался чудом, чтобы не сомкнуть пальцы и не переломать хребет ее конченому мужу, но Варен взгляд, что сейчас был направлен на меня, умолял, сверкал несокрушимой уверенностью и молчаливой мольбой не наделать глупостей, не испортить все. И я ей поверил, прислушался. Она не поможет в следующий раз. Повторять не люблю. И разомкнул пальцы. Дмитрий, не ожидая внезапной свободы, свалился мне под ноги и в страхе прикрыл голову руками. Противный слезняк. Я протянул руку Варваре и цепко перехватив ее пальцы, вывел в коридор, где остановил у стены и приотянул к себе. Обнял сильно, отчаянно. Я не мог успокоиться, не мог остановить дрожь и бурлящую венозную кровь. Раньше, если желал дать кому-то в морду, я это делал, а сейчас будто прыгнул с вышки, но в последний момент передумал нырять. И адреналин коччал, и сердце барабанило в груди, и воздуха не хватало. И куда все это высвободить? Отстранившись, заглянул Варе в глаза. Она топила меня холодом глаз, морозный синевой радужек, и я не удержался, наклонился, докинул в румяное лицо, и в сантиметре от ее губ замер. удержавшись на грани. Я не стану принуждать, не сейчас, когда она так уязвима, но и не попытаться. Это своими руками выкопать три могилы и первому лечь на грязное дно.